Глава 12. Лем ушёл, а я осталась с Бусией, которая вновь наделала лужу в комнате. Только на этот раз замок сам впитал всё. Воспитывать её ещё и воспитывать. Что ж, ещё и после разговора с Лемом остался нехилый осадочек. Моё мнение не будет учитываться в разных вопросах. Не будет, так не будет. Получит то, что хочет, и что ему вскоро надоест. Я надеюсь. Белое так белое. Белый цвет тоже бывает разный, но как горели его глаза, никогда подобного не видела. Я коснулась стены, представляя себе рулон ткани, который тут же упал мне под ноги, белый как снег. Так, отлично. Только этот ткань плотная, на подкладку подойдёт. Теперь нужно какую-то поверх, желательно тонкую и паутинообразную. Представила её только нежно-розовой. получилось, только на свету сильно розовым отсвечивает. Отложила рулон в шкаф, потом, если что, сделаю платье из неё. Представила себе тонкую ткань, едва отливающую голубым цветом, чтобы там голубой только на солнце и было видно. Как говорится, чтобы и лему угодить, и самой остаться при своём мнении. Получилось. На полу пала тончайшая белая ткань, на ощупь как паутина. Буся тут же подошла и её обнюхала, но я отпихнула щенка. "Буся, нельзя", сказала ей. Та повилила хвостиком и ушла к кровати, где и развалилась на животе. В дверь постучались. Загорелись четыре линии зелёным светом, когда я приложила ладонь рядом с ними. Дверь распахнулась. Лем стоял на пороге с поводком в руках. "Идём гулять?" он покрутил в руках кожаной штукой. "Да, идём", ответила я. "Буся, гулять". Собака не отреагировала на меня, но завиляла хвостом при виде Лема. "Надевай ты", он протянул мне поводок. "И почаще разговаривай с ней. Говори ей её имя постоянно, а то она ко мне привыкла уже за день". Я взяла поводок из его рук, ощутив тёплое касание, и надела поводок с ошейником на Бусю. "Буся, хорошая девочка", погладила её по гладкой шёрстке. Лем вывел нас в небольшой садик позади замка. Здесь было так зелено и красиво: небольшие деревца, розы и ещё какие-то нежно-оранжевые цветы. "И не жалко?" спросила я. "Что именно?" спросил Лем, посмотрев на меня. "Ну, она может копать, бегать по цветам". Я глянула на красоту. "Вот для этого её и нужно тренировать". Повторяй постоянно её имя, чтобы она привыкла к своему имени и твоему голосу. Меняй тембр, когда хочешь похвалить или наказать её. Натаций зачитал как профессор в университете, нудный и дотошный мужчина, который любит всё контролировать. Буся позвала девочку, начавшую нюхать всё подряд. Ещё чаще сказал Лем: "Слушай, если хочешь, можешь сам". Насупилась я. Я с ней и так целый день бусенка, бусина. На меня уже люди косились, тяжело вздохнул Лем. Вроде и пожаловался, но тон его голоса так и остался серьёзным. Я себе так и представила: сидит суровый судья, решает людские проблемы, и тут как зарёт: бусенка! я хихикнула, поймав на себе заинтересованный взгляд Лема. Может, он всё-таки не такой уж и плохой, и не стоит себя вести, как последняя стерва. В общем, В саду мы изрядно повеселились. Лем разрешил отпустить бу усю, которая побегала и порезвилась. Ещё мы обсудили свадьбу. От меня зависело совсем немного: всего лишь сделать заказ на еду в городе и костюмы. Замок Хатимок всё это устроит, но мужчина сказал, что лучше городское. А я что? Я с ним больше не спорю до поры до времени. Гостей Лем соберёт сам. В общем, я думала, что свадьба будет Какая-то совсем сложная, но на мои плечи ещё легла обязанность украсить замком зал для приёма гостей. А вот это самое тяжёлое. Хотя Лем сказал, чтобы я сделала, как мне хочется, только попросил, чтобы всё не слишком сильно отличалось от их мира. На следующий день Лем уехал в город без меня, прихватив ткань. Цвет ему подошёл, хотя вечером он даже и не заметил голубоватый оттенок. Уже вечером Лем обрадовал, что нас пригласили к самому королю на выходные. Даже интересно стало, что собой представляет приём. Какие мы женщины порой противоречивые: то пусть не пристаёт вообще, а затем почему он вообще не пристаёт. Вот Лем сказал, что между нами будут только вторники, и слово-то своё он держит. Или, видимо, в этом мире не учат, что прежде чем жениться, надо человека получше узнать. Как мне себя вести на приёме? Спросила я вовремя, потому что мы уже ехали в карете. Представь, что ты сирота, который позволили побывать среди очень богатых людей. То есть можно бегать, есть с открытым ртом и рассказывать, как тяжело живётся на улице? Я приподняла бровь. "Есть будешь у меня на коленях", ответил Лем. "Это часть традиций. Общаться можно только после меня". И вообще, кто кто? А вот сироты на подобных приёмах ведут себя тише всех, потому что прекрасно понимают, какая им выпала честь. Есть у тебя на коленях. Я скептически осмотрела своё красное платье. У него весьма пышная юбка, в которой сидеть даже на обычном стуле проблематично. А Лемы вовсе в парадном чёрном камзоле с золотой медалью слева на груди. Да, я же не шутил про это с самого начала. Хорошо. Но что мешает мне рассказать всем, что ты выкрыл меня из другого мира? спросила я. Мне даже будет интересно посмотреть на их лица, усмехнулся Лем, но его золотисто-карие глаза вспыхнули опасным огоньком. Значит, сказать-то я могу, но кто мне поверит? Ещё скажут, что блаженная у главного судьи жена. И вообще я не собиралась такое говорить никому. К тому же все знают его, а меня никто Откровенно говоря, никогда дела мелких сошек, сирот и обычных людей не волновали никого из высшего общества. "Я пошутила", ответила я. "Ты для меня единственный и самый любимый мужчина". "Правда?" он усмехнулся. "Ну, для твоего общества, да", ответила я, увидев, как он закатил глаза. И тут же в один момент его руки легли на мои колени. Мы посмотрели друг другу в глаза. Однажды ты это скажешь взаправду мне, хрипло сказал Лем, немного сжав мои коленки сквозь плотную ткань. Моё тело покрылось мурашками от его голоса и касаний. А ты? посмотрела прямо в его глаза, не теряя контакт. Мужчина отпрянул от меня и отвёл глаза. Время покажет. После продолжительной паузы ответил он: